Глава 20 Он оказался в темноте, наполненной страшным ревом, похожим на рык тысячи разъяренных чудовищ. Он замигал, вцепившись в свою сумку. Наверное, зря он убрал нож. Мимо прошли какие-то люди, Ричард испуганно отшатнулся от них. Впереди оказалась лестница, и он начал подниматься. Постепенно мир вокруг стал обретать знакомые очертания. Рев неведомых чудовищ оказался всего лишь шумом моторов. Ричард вышел из подземного перехода прямо на Трафальгарскую площадь. Небо было сочно-голубым, как экран телевизора, когда канал завершает свою работу. Было теплое октябрьское утро. Ричард стоял на площади, по-прежнему вцепившись в свою сумку и щурясь от яркого солнечного света. Мимо площади в разные стороны проносились черные такси, красные автобусы и легковые машины самых разных марок и цветов. Туристы бросали пузатым голубям корм и радостно фотографировали колонну Нельсона и гигантских бронзовых львов. Ричард стал бесцельно бродить по площади, желая понять, замечают его или нет. Японские туристы не обратили на него ни малейшего внимания. Он попытался заговорить с какой-то блондинкой, но она лишь рассмеялась, покачала головой и сказала что-то на непонятном языке. Ричард принял его за итальянский, но на самом деле это был финский. Тогда Ричард подошел к ребенку, то ли девочке, то ли мальчику, непонятно. Ребенок смотрел на голубей и сосредоточенно жевал шоколадный батончик. Ричард присел на корточки. «Привет, малыш!» — сказал он. Ребенок продолжал жевать батончик, словно не замечая Ричарда. «Привет!» — повторил Ричард, и в его голосе проскользнула нотка отчаяния. «Ты меня видишь? Эй, малыш!» Ребенок повернул к нему измазанное шоколадом лицо и пристально посмотрел на Ричарда. А потом у него вдруг задрожала нижняя губа, Он бросился к женщине, стоявшей неподалеку, и крепко обнял ее за ноги. «Мама! Ко мне дяденька пристает! Вот этот!» Мать, нахмурившись, посмотрела на Ричарда. «Зачем вы пристаете к нашему Лесли? Оставьте его в покое, иначе я позову полицию!» Ричард улыбнулся. Это была широкая и счастливая улыбка. Даже если бы его сейчас ударили по голове кирпичом, он все равно не перестал бы улыбаться. «Прошу вас, простите меня!» — извинился он, улыбаясь, как чеширский кот. И, подхватив свою сумку, радостно помчался по Трафальгарской площади, а испуганные голуби разлетались у него из-под ног. Он вытащил из бумажника кредитку и сунул ее в щель. Автомат признал трехзначный пароль, посоветовал никому его не сообщать и спросил, что Ричарду нужно. Ричард попросил денег, и автомат тут же выдал запрошенную сумму. Ричард радостно взмахнул руками, но вдруг застеснялся, опустил одну руку и сделал вид, будто пытается поймать такси. В ту же минуту перед ним остановилось такси. «Остановилось! Перед ним!» Ричард забрался на заднее сиденье и снова расплылся в улыбке. Он попросил водителя довести его до офиса. Водитель заметил, что быстрее было дойти пешком, но Ричард улыбнулся еще шире и сказал, что никуда не спешит. Когда машина тронулась, Ричард стал умолять водителя поговорить с ним, с Ричардом, о политике, росте преступности и пробках на дорогах. водитель послал его куда подальше констатировал что он совсем спятил и угрюмо молчал всю поездку которая заняла пять минут но ричарду было наплевать щедро расплатившись с таксистом он направился к дверям офиса войдя в здание ричард почувствовал что улыбаться почему то больше не хочется его охватило волнение он не знал стоило ли сюда приезжать вдруг здесь по прежнему о нем не помнят «Ну да, его увидели, и ребенок, измазанный шоколадом, и таксист, но ведь вполне возможно, что коллеги его не заметят. И что тогда?» Оторвавшись от шаловливых нимфеток, которые он прятал под свежим номером сан, охранник мистер Фиджис презрительно фыркнул. «Доброе утро, мистер Мэхью», — пробормотал он. Ясно было, что ему совершенно наплевать, жив тот, с кем он поздоровался или нет, а также действительно ли сейчас утро или уже вечер. — Фиджис! — радостно воскликнул Ричард. — Доброе утро, мистер Фиджис! Вы отличный охранник! Никто никогда еще не говорил такого мистеру Фиджису, даже обнаженные красотки в его фантазиях. Он подозрительно посмотрел на Ричарда, а когда тот зашел в лифт и двери закрылись, принялся снова разглядывать шловливых нимфеток, смутно подозревая, что им всем уже наверняка за тридцать, и они могут сколько угодно совать в рот леденец. Это не делает их моложе. Выйдя из лифта, Ричард медленно пошел по коридору. «Все будет в порядке», — успокаивал он себя. «Только бы там остался мой стол. Если стол на месте, значит все в порядке». Наконец он вошел в большой кабинет, в котором проработал три года. Всюду сидели люди, разговаривали по телефону, рылись в ящиках стола, пили дрянной чай и совсем уж отвратительный кофе. Раньше Ричард был одним из них. Его стол был вон там, у окна. Однако сейчас на этом месте стоял серый стеллаж и большая юбка. Ричарду захотелось повернуться и убежать отсюда, но тут кто-то вручил ему пластиковый стаканчик с чаем. «А вот и наша звезда!» — воскликнул Гарри. «Привет!» «Привет, Гарри!» — отозвался Ричард. «А где мой стол?» «Идем!» — сказал Гарри. «Ну что, как там на Майорке?» «А при чем здесь Майорка?» «А ты же обычно на Майорке отдыхаешь? Или я напутал?» — удивился Гарри. Они поднимались по лестнице на четвертый этаж. «Нет, на этот раз я был не на Майорке», — объяснил Ричард. «Я так и думал», — отозвался Гарри. «Что-то ты совсем не загорел». «Да, точно», — согласился Ричард. «Просто, ну, понимаешь...» Иногда хочется перемен». Кивнув, Гарри указал на дверь, которая, насколько помнил Ричард, вела в архив. «Перемен, говоришь? Ну что ж, вот тебе твои перемены. Поздравляю!» На двери красовалась новенькая табличка. Р. О. Мэхью. Младший партнер». «Везет же тебе, засранец!» радостно воскликнул Гарри и отправился к себе. Удивленный Ричард вошел в комнату, в которой раньше был архив. Теперь здесь все выглядело по-другому. Стеллажи с папками пропали, стены были выкрашены в серый, черный и белый, на полу лежал новый ковролин, а в центре стоял огромный письменный стол. Ричард оглядел его. Да, это был, несомненно, его стол. Тролли лежали в одном из ящиков. Ричард тут же вынул их и расставил на столе. Теперь у него было собственное окно с чудесным видом на грязно-коричневую темзу и ее южный берег. На подоконнике красовался большой цветок с гигантскими плотными листьями. Такие цветы сначала кажутся искусственными, и потом страшно удивляешься, что они живы. Его старый пыльный монитор кремового цвета заменили на черный, гораздо более изящный, современного дизайна. Он занимал на столе гораздо меньше места. Ричард подошел к окну и, сделав пару глотков из стаканчика, посмотрел на коричневую реку. «Я так понимаю, вас здесь все устраивает?» Ричард резко обернулся. В дверях стояла Сильвия, секретарь финансового директора, деловая и очень энергичная. Она улыбалась Ричарду. «Что? Ах, да, конечно. Знаете, мне надо кое-что уладить дома. Ничего, если я сейчас уйду». «Ну, разумеется! Мы вообще ждали вас только завтра!» «Как это?» — удивился Ричард. Сильвия нахмурилась. «А что у вас с пальцем?» «Сломал», — ответил он. Она с сочувствием посмотрела на его руку. «Надеюсь, не в драке?» «Я?» — она улыбнулась. «Шучу. Наверное, просто дверью придавили. Моя сестра себе так палец сломала». «Нет», — признался Ричард. «Я действительно сломал его», — Сильвия удивленно приподняла брови. «Дверью», — закончил он. Ричард добрался до дома, в котором когда-то жил, на такси. Он боялся, что не сможет заставить себя спуститься в метро. «Надо немного подождать, пока он придет в себя». Ключа у него не было, поэтому он просто постучал в дверь своей квартиры и страшно огорчился, когда ему открыла какая-то женщина. Присмотревшись, Ричард узнал ее. Это была та самая дама, которая чуть было не застала его в ванной. Он сказал, что когда-то жил здесь, и очень скоро понял, что А. Он Ричард, здесь больше не живет. Б. Она Миссис Баханан, понятия не имеет, куда делись его вещи. Ричард записал телефон агентства и имена новых жильцов, попрощался и, поймав такси, отправился к вежливому типу в верблюжьем пальто. Тип в верблюжьем пальто был на этот раз без пальто. К тому же он оказался совсем не таким вежливым, как думал Ричард. Они сидели у него в офисе. Ричард объяснял, чем именно недоволен, А тип слушал его с таким выражением, будто проглотил огромного паука, и теперь вдруг почувствовал, как тот шевелит лапками у него в животе. Э, «Что ж», — сказал он, просмотрев какие-то документы, — «мы действительно допустили ошибку». «Понятия не имею, как такое могло произойти». «Сейчас уже не важно, как это произошло», — спокойно сказал Ричард. «Важно то, что пока я отсутствовал, вы сдали мою квартиру другим людям». Он сверился с блокнотом. «Джорджу и Адели Баханан. И они не собираются съезжать». Риэлтор отложил документы. все время от времени совершают ошибки. Ничего не поделаешь, мы ведь не роботы. К сожалению, ничем не в состоянии вам помочь». Раньше Ричард, тот, который жил в квартире, где сейчас поселились Бахананы, извинился бы и ушел но теперь он сказал да что вы вы не в состоянии мне помочь вы сдали недвижимость которую я официально снял через вашу контору посторонним людям выбросили мои вещи и теперь ничем не можете мне помочь знаете я считаю и мой адвокат наверняка со мной согласится что вы очень даже в состоянии мне помочь и поможете Тип без верблюжьего пальто выглядел так, будто проглоченный паук пополз вверх по его пищеводу. — Понимаете, у нас нет сейчас свободных квартир, похожих на вашу в этом доме, — пробормотал он. — Только пентхаус. — Пентхаус, — холодно сказал Ричард, — вполне сойдет, — Тип облегченно вздохнул. — За ту же цену. А теперь давайте поговорим о компенсации за пропавшие вещи. Эта квартира оказалась гораздо лучше прежней. В ней было много окон, балкон, просторная гостиная и большая спальня. Но Ричард прошелся по ней с недовольным видом. Тип без верблюжьего пальто с большой неохотой согласился поставить в спальне кровать, а в гостиной диван, несколько стульев и телевизор. Ричард положил нож охотницы на каминную полку. Потом зашел в индийский ресторан напротив, купил себе карри, вернулся домой, сел на застеленный ковролином пол и принялся за еду. Неужели он и правда когда-то ел такое карри ночью на рынке, на палубе крейсера, что стоит возле Тауэрского моста? Теперь все это казалось похожим на сказку. Внезапно кто-то позвонил в дверь. Ричард встал и открыл. — А мы нашли почти все ваши вещи, — сообщил тип, который снова надел верблюжье пальто. — Оказалось, их почему-то отправили на склад. Давайте, ребята, заносите. Двое мускулистых мужчин внесли в квартиру несколько больших деревянных ящиков с вещами Ричарда и поставили их на пол посреди гостиной. «Спасибо», — поблагодарил Ричард. Он открыл один из ящиков и извлек оттуда нечто, аккуратно завернутое в бумагу. Это оказалась фотография Джессики в рамке. Ричард посмотрел на нее и положил назад. в другом ящике он нашел свою одежду вынул ее и отнес в спальню в остальные ящики ричард не стал даже заглядывать они так и остались стоять посреди комнаты он виновато смотрел на них каждый день понимая что надо бы их открыть но так и не смог себя заставить это сделать как то раз он сидел в своем кабинете и смотрел в окно Из динамика послышался голос Сильвии. «Ричард, через двадцать минут совещание у финансового директора по поводу отчета по Венсфорту". «Хорошо», — отозвался он. И, не зная, чем заняться в эти ближайшие двадцать минут, схватил оранжевого тролля и сделал вид, что нападает на тролля поменьше, с зелеными волосами. «Я величайший воин Нижнего Лондона. Сейчас ты умрешь». Грозно сказал Ричард и помахал оранжевым троллем. Потом схватил того, что с зелеными волосами, и пролепетал тоненьким голоском. И «Ладно, но сначала выпечайку. Вдруг кто-то постучал в дверь. Смутившись, Ричард быстро поставил троллей на стол и сказал. «Войдите». Дверь открылась. На пороге стояла Джессика. Она казалась очень взволнованной. Ричард совсем забыл, какая она красивая. Э, «Привет, Ричард», — поздоровалась она. «Привет, Джесс», — отозвался Ричард и тут же исправился. «Ой, прости, Джессика». Она улыбнулась и тряхнула головой. «Ничего, Джесс вполне пойдет», — сказала она так, будто это ее действительно не разозлило. «Джессика, Джесс, меня уже сто лет никто не называл Джесс». Мне даже нравится. А что привело тебя... В смысле, это большая честь для меня. В общем, зачем ты... Просто захотел тебя увидеть. Ричард не знал, что на это сказать. «Э, отлично, в конце концов выдавил он. Джессика закрыла дверь и шагнула вперед. Знаешь, Ричард, все так странно. Я прекрасно помню, как разорвала нашу помолвку, но совершенно забыла, из-за чего мы поругались. — Правда? — Впрочем, ведь это неважно, да? Она огляделась. — Тебя повысили? — Да. — Я рада за тебя. Она сунула руку в карман пальто, вытащила оттуда маленькую коричневую коробочку и положила ее Ричарду на стол. Ричард открыл ее, хотя и так знал, что внутри. «Это кольцо ты подарил мне в честь помолвки», сказала Джессика. «Я решила вернуть его тебе. Может быть, потом, если у нас все сладится, ты мне снова его подаришь». Кольцо блеснуло на солнце. Оно было страшно дорогое. Ричард в жизни не покупал ничего дороже этого кольца. Он закрыл крышку, и протянул коробочку Джессике. «Оставь его себе». Потом, помолчав немного, добавил. «Прости». Джессика закусила губу. «У тебя появилась другая?» Ричард задумался. Он вспомнил ламию, охотницу, анестезию, дверь. «Нет». Ни одна из них не была для него той другой, о которой говорила Джессика. «Нет, у меня никого нет», — наконец ответил он, потом подумал еще немного и вдруг понял, в чем дело. Просто я изменился. Из динамика снова послышался голос Сильвии. «Ричард, мы вас ждем!» Ричард нажал на кнопку. «Сейчас приду, Сильвия». и посмотрел на Джессику. Она промолчала, наверное, просто не знала, что сказать. Постояв еще немного, она вышла и тихо закрыла за собой дверь. Ричард взял нужные документы и провел рукой по лицу, словно пытаясь что-то стереть. Печаль, слезы или, может быть, воспоминания о Джессике. Ричард снова стал ездить с работы, на работу, на метро. Однако по дороге больше не читал газет. Вместо этого он внимательно разглядывал людей в вагоне. Людей всех классов и рас. Всматривался в их лица, пытаясь понять, все ли эти люди из Верхнего Лондона и о чем они сейчас думают. Как-то вечером, в час пик, через два дня после разговора с Джессикой, Он вдруг увидел в дальнем конце вагона Ламию. Она стояла к нему спиной, девушка с истинно черными волосами и в длинном черном платье. Сердце бешено заколотилось в груди. Распихивая стоявших на его пути пассажиров, Ричард стал пробираться через весь вагон к этой девушке. Он почти добрался до нее, но тут состав подъехал к станции, двери с шипением открылись, и девушка вышла. Правда, Ричард успел заметить, что это не ламия, а обычная готесса, решившая поразвлечься где-нибудь на ночь глядя. Он почему-то искренне расстроился. Однажды в субботу он увидел во дворе своего дома крупную коричневую крысу. Она сидела на пластмассовом мусорном баке и умывалась с таким видом, будто весь мир принадлежал ей. Когда Ричард подошел ближе... Она спрыгнула на асфальт и затаилась в тени бака, настороженно поглядывая на него черными глазками-бусинками. Ричард опустился на корточки. «Привет», — прошептал он. «Мы, случайно, не знакомы?» Крыса не ответила, но и не убежала. «Меня зовут Ричард Мэхью», — тихо продолжал он. «Я вообще-то не крысит, но я знал когда-то несколько крыс. И вот я подумал». «Ты случайно не знаешь, леди-дверь?» Он услышал шаги и обернулся. За ним стояли бахананы и с любопытством смотрели на него. «Вы там что-то потеряли?» — спросила миссис баханан. «Мозги он там потерял», — пробормотал ее муж, но Ричард сделал вид, будто не слышал. «Нет», — честно ответил Ричард, — «я просто разговаривал с...» Крыса помчалась прочь. «Это что, была крыса?» — рявкнул Джордж Баханан. «Я буду жаловаться. Это безобразие. Надо же, и это Лондон!» «Точно», — согласился Ричард. «Лондон такой!» Посреди комнаты по-прежнему стояли ящики с его вещами. До сих пор он еще ни разу не включал телевизор. Возвращался домой... Ел, а потом становился у окна и глядел на Лондон. На машины, крыши, огни рекламы. Опускались ранние осенние сумерки, в домах зажигали свет. Он стоял в темноте, пока не гасли почти все окна. А потом неохотно раздевался, ложился в постель и засыпал. Как-то в пятницу, когда он вскрывал конверты своим ножом, ножом охотницы, к нему в кабинет вошла Сильвия. — Ричард, я тут подумала, ты, наверное, в последнее время никуда не ходишь? — он покачал головой. — Мы сегодня хотели собраться. Хочешь с нами? «Э — -э да, с радостью. Никакой радости он по этому поводу не испытывал. Их было восемь человек. Сильвия со своим приятелем, который занимался раритетными автомобилями. Гарри из отдела корпоративных финансов, недавно расставшийся со своей девушкой. Гарри уверял, что расстались они из-за сущего пустяка. Ему и в голову не приходило, что она поднимет такой скандал из-за того, что он спит с ее лучшей подругой. Были еще какие-то хорошие люди и друзья этих хороших людей, а также девушка из техподдержки, недавно пришедшая в компанию. Сначала они посмотрели фильм на огромном экране в кинотеатре «Одеон» на Лестер-сквер. В фильме непрерывно что-то летало, взрывалось, но главный герой в конце победил. Сильвия усадила Ричарда рядом с девушкой из техподдержки, шепнув, что новенькой нужно поближе познакомиться с коллегами. Потом они прошлись по Комптон стрит на окраине Сохо, где подлинный шик и вульгарная безвкусица соседствуют к взаимной выгоде. Поужинали в Лариш, ели кускус и еще какие-то крошечные экзотические закуски, блюдечками с которыми был уставлен весь их стол и даже часть свободного соседнего. Потом они отправились в небольшой паб на Бервик-стрит. Сильвия уверяла, что хороший. Там они болтали и пили. Девушка из техподдержки улыбалась Ричарду, а он никак не мог придумать, о чем с ней говорить. Один раз он купил на всех пиво, и девушка из техподдержки помогла ему донести стаканы до стола. Когда Гарри вышел в туалет, девушка пересела на его место, поближе к Ричарду. Голова у него гудела от звона стаканов, лязга музыкального автомата, резкого запаха пива, разлитого рома и сигаретного дыма. Он пытался сосредоточиться на том, о чем говорили за столом, но не мог. И, что самое печальное, обнаружил, что ему совершенно неинтересны их разговоры. И вдруг вся дальнейшая жизнь ясно предстала у него перед глазами, так же ясно, как если бы он увидел ее на огромном экране Адеона. Сегодня он приведет к себе девушку из техподдержки, Они займутся сексом, нежно и неторопливо, и все утро проведут в постели, ведь завтра суббота. К обеду они встанут, вместе распакуют ящики и расставят по местам его вещи. Через год, а может и раньше, он на ней женится, получит еще одно повышение. У них будут двое детей, мальчик и девочка. Они переедут в пригород. Хэроу, Кройден или Хамстед, а может и подальше, скажем, в Рейдинг. Он знал, что это будет совсем неплохая жизнь. И все же, иногда просто нет выбора. Гарри вернулся из туалета и с удивлением оглядел компанию. Все на месте, кроме... «А где Дик? Кто-нибудь видел Ричарда?» Девушка из техподдержки пожала плечами. Гарри выскочил из бара на Бервик-стрит. Морозный ночной воздух ударил в лицо, словно его окатили ледяной водой. Чувствовалось, что скоро зима. «Дик!» — закричал он. «Ричард!» «Я тут!» Ричард стоял, прислонясь к стене. Вышел подышать. «Ты в порядке?» «Да... То есть нет... Не знаю...» «Ага... То ли да, то ли нет... А уж третьего не дано... Может, расскажешь, в чем дело?» Ричард поднял на него серьезный взгляд. «Ты будешь надо мной смеяться...» «Ну, разумеется...» Гарри поглядел на Ричарда и с облегчением отметил, что тот улыбается. «Значит, они по-прежнему друзья». Гарри покосился на дверь паба, сунул руки в карманы пальто. «Пошли, давай пройдемся. Расскажешь, что тебя мучает, а потом я над тобой посмеюсь». Сволочь, буркнул Ричард и впервые за последние недели стал похож на самого себя. «Всегда пожалуйста!» Для чего же еще нужны друзья? Они неторопливо пошли по освещенной фонарями улице. Слушай, Гарри, начал Ричард, тебе никогда не казалось, что должно быть что-то еще? В смысле? Неужели ничего нет, кроме вот этого? Он обвел рукой пустую улицу. Работа, дом, пап, девушки, город. «Жизнь! Неужели это все?» «Ну, вроде того», — Ричард вздохнул. «Дело в том, что я не был на Майорке, то есть я вообще никуда не уезжал». Ричард все говорил и говорил. Пока они бродили по узким извилистым переулкам между Риджин-стрит и Черринг-кросс-роуд, он рассказал о том, как нашел на улице истекающую кровью девушку и решил ей помочь, не мог же он ее бросить, и о том, что из этого вышло. А когда окончательно замерзли, они зашли в грязную забегаловку, самую настоящую забегаловку, где все жарят на свином сале, а чай подают крепкий, в огромных белых кружках с выщербленными краями, блестящими от свиного жира. Ричард говорил, а Гарри слушал они заказали яичницу с фасолью и тосты, а он все говорил и говорил. пока они ели, и потом, когда макали в тарелке последние кусочки тостов и пили чай. Наконец Ричард добрался до конца рассказа. Дверь повернула ключ. Я снова оказался здесь, в Верхнем Лондоне, то есть в настоящем Лондоне. А дальше ты знаешь. Гарри молчал. «Это все», — сказал Ричард и допил чай. гарри задумчиво почесал в затылке слушай проговорил он наконец это что правда не прикол или сейчас из застойки выскочат операторы ведущий с криком улыбнитесь вас снимают скрытой камерой надеюсь что нет ты ты мне веришь Гарри посмотрел на счет, отсчитал деньги и положил их на пластиковый стол рядом с пластмассовой банкой кетчупа в виде огромного помидора, на крышке которой были черные засохшие капли кетчупа. Я думаю, что с тобой действительно что-то произошло. Но неважно, что думаю я. Главное, ты сам-то в это веришь? Ричард пристально на него посмотрел. Под глазами у него были темные круги. «Не знаю. Теперь уже не знаю. Раньше верил. То есть я ж там был. Кстати, ты там тоже появлялся». «А, ты про это не рассказывал?» «Но это не самая приятная часть истории. Ты сказал мне, что я сошел с ума, что у меня галлюцинации, и я брожу один по Лондону». Они вышли из кафе и направились на юг, в сторону Пикадилли. «Ну, это гораздо больше похоже на правду. А твой особенный Нижний Лондон, где живут те, кто выпал из жизни, это, знаешь... Ричард, я видел тех, кто выпал из жизни. Они не попадают ни в какой волшебный мир. Они спят в коробках, а зимой замерзают насмерть». Ричард молчал. «Думаю, тебя двинули по башке. Или ты сам двинулся, когда Джессика тебя бросила. Некоторое время ты был в шоке, а потом тебе стало лучше». Ричарда передернуло. «Может быть, ты прав. И это меня пугает». «Да почему? Жизнь слишком скучная. Отлично. Меня это устраивает». По крайней мере, я только что нормально поел, и скоро пойду домой спать. А в понедельник отправлюсь на работу. Ясно?» Он посмотрел на Ричарда. Тот медленно кивнул. «Ага». Гарри глянул на часы. «Вот черт! Начал третьего! Надеюсь, удастся поймать такси». Они шли по бруер стрит искрящейся огнями ночных клубов и стриптиз-баров. Гарри рассуждал о такси. Это было не неоригинально и неинтересно. Каждый лондонец считает своим долгом ворчать по поводу такси. «У него горела табличка», — говорил Гарри. «Я ему сказал, куда, а он заявил, что едет домой. Черт, где вообще дома у таксистов? Почему ни один не живет в моем районе? Просто надо сначала забираться в машину, а потом уже говорить, что живешь к югу от Темзы». «Не, ну, честное слово, можно подумать, Баттерси — это в Катманду!» Дальше Ричард не стал слушать. На Уиндмилл-стрит он перешел на другую сторону и заглянул в витрину магазинчика, где продавались старые журналы. Он глядел на вырезанные из картона фигуры забытых кинозвезд, на старые плакаты, комиксы, журналы. Он словно заглянул в мир фантазии и приключений. не настоящий мир не настоящий повторил он сам себе как думаешь спросил гарри ричард вернулся в реальность ты о чем гарри понял что ричард не слышал ни слова из того что он говорил но раз такси поймать не удается может дойти до автобусной остановки вдруг автобусы еще ходят а да «Давай». Гарри поморщился. «Ты какой-то странный». «Прости». Они прошли по Уиндмилл-стрит в сторону Пикадилли. Ричард засунул руки в карманы и растерялся. А потом вытащил смятое воронье перо с красной ниточкой. «Это еще что?» — удивился Гарри. «Это... это просто перо». «Ты прав». «Все это чушь!» Он бросил перо в водосток у края тротуара и, не оборачиваясь, пошел дальше. Гарри явно о чем-то раздумывал. Наконец он заговорил, медленно, тщательно подбирая слова. «Ты не думал показаться специалисту?» «Специалисту? Гарри, я не псих. А ты уверен?» К ним ехало такси с желтым огоньком. — Нет, — сознался Ричард. — А вот и такси. Поезжай, я другое поймаю. — Спасибо. Гарри тормознул такси и забрался в машину, прежде чем сообщить водителю, что ему нужно в Баттерси. Он открыл окно, такси тронулось. — Ричард, это реальность! Смирись! Ничего другого не существует! Давай, до понедельника! Ричард помахал ему. Он стоял, пока такси не скрылось из виду, а потом повернулся и медленно пошел назад к бруер стрит прочь от огней Пикадилли. Перо исчезло. Ричард остановился перед старухой, которая спала у дверей магазина. Она укрылась старым изорванным одеялом, а ее скудные пожитки, две картонные коробки и грязный белый зонт, были связаны веревочкой, конец которой старуха обмотала вокруг запястья. Простейшая защита от воров. На голове у бабки была шерстяная шапочка с помпоном непонятного цвета. Ричард достал бумажник и вытащил оттуда десять фунтов. Нагнулся и вложил бумажку в руку старухи. Она резко проснулась и открыла глаза. Несколько секунд она изумленно разглядывала купюру под слеповатыми глазами. «Это еще что?» — сонно проворчала она, недовольная тем, что ее разбудили. «Это вам». Старуха развернула банкноту и запихнула ее в рукав. «Чего тебе?» — подозрительно спросила она. «Ничего. Мне ничего не надо. Вообще ничего», — сказал Ричард, — и вдруг понял, что так оно и есть. Он действительно ничего не хочет, и это страшно. «А с вами когда-нибудь бывало такое, чтобы вы получили все, что хотели, а потом оказалось, что на самом деле вы хотели совсем не того?» «Не-а», ответила старуха и потерла глаза. «У меня никогда не было всего, что я хотела». «Я думал, что мне все это нужно. Думал, что хочу нормальной жизни. Не знаю, может быть, я сошел с ума? Может быть. Но если нет ничего другого, тогда я не хочу быть нормальным, понимаете?» Она покачала головой. Он сунул руку в карман. «Видите?» — он показал ей нож. «Умирая, мне дала его охотница». «Пощади меня! Я ничего плохого тебе не сделала!» Я стер с лезвия ее кровь, продолжал Ричард, и в голосе его слышалась одержимость. Охотник всегда заботится о своем оружии. Граф посвятил меня в рыцари и освободил от нижнего мира. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, пожалуйста, убери нож, вот так. Ричард повертел в руке нож, а потом подошел к стене рядом с дверью, у которой спала старуха, и провел по кирпичу три длинные линии, одну горизонтальную и две вертикальные. «Ты чего делаешь?» — испуганно спросила старуха. «Дверь?» — старуха фыркнула. «Ты бы лучше спрятал нож, а то арестуют, все-таки холодное оружие!» Ричард поглядел на дверь, которую только что нарисовал. Убрал нож в карман и принялся молотить кулаками по стене. «Эй, вы меня слышите? Есть здесь кто-нибудь? Дверь! Кто-нибудь?» Ему было больно, но он все равно продолжал колотить по кирпичной кладке. А потом вдруг успокоился. «Простите», — сказал он старухе. Она не ответила, то ли опять заснула, то ли притворилась, что более вероятно. Ричард уселся на тротуар, думая о том, как же он мог так испортить себе жизнь. Обернувшись, он поглядел на стену, на которой нарисовал дверь. В стене темнел проем, а в нем, театрально скрестив руки на груди, стоял человек. Он не двигался до тех пор, пока не убедился, что Ричард его видит. а потом широко зевнул, прикрыв рот темной рукой. «Ну?» — нетерпеливо спросил маркиз Карабас, вскинув бровь. «Идешь или нет?» Ричард мгновение глядел на него, а потом кивнул, не решаясь заговорить, и поднялся с тротуара. И они ушли в проем, за которым была темнота, вместе. не оставив ничего в этом мире, даже двери.